так нелюбившая, чтобы ей прислуживали, звала горничную при помощи маленького золотого свистка. Свисток этот ей подарила Жули в день семидесятилетия, и Рамело носила его на шнурочке, надетом на шею, так же, как и медальон с миниатюрой, на которой изображена была головка Лидии. Аделина скопировала ее со старого портрета матери, Буссардель, занятый теперь немного меньше, привык заходить в комнату Ромило, загромождённую всяким хламом, и часами сидел со старухой. Обстоятельства жизни обратили двух этих людей, столь не схожих между собой, в сотоварищей. Сидя в креслах у окна, они подолгу разговаривали. По-прежнему беседы их полны были взаимной враждебности, скрытой, подавленной, притуплявшейся враждебности, которую уже лет пять едва сквозила в словах, в повадках, в дружеской преданности. Конечно, с годами Маклер высоко поднялся над женщиной в чипце шарлотки, но в иные дни, стоило ему очутиться в ее комнате, он вновь становился прежним флораном забывал о своем богатстве, о своем положении и, как в молодости, испытывал чувство стыда. Он поддавался этому чувству, как поддаются дурной привычке, говоря себе, что уж это в последний раз, или как возвращаются в края с тяжелым климатом, которые нанесли ущерб вашему здоровью и все же тянут вас к себе. Рамило была единственным человеком на свете, с которым он мог хотя бы безмолвно разделить тайну смерти Лидии. Да, в сущности, эта тайна была единственной темой их бесед. Но они ее никогда не облекали в слова, только подразумевали и чувствовали ее. Это сообщало самому обыденному диалогу опасный и влекущий отзвук. Чем больше лет отдаляло их от этой тайны, тем сильнее становилась ее власть над ними обоими. Вскоре Флоран Бусардель взял за обыкновение посещать Рамело ежедневно, всегда, в один и тот же час. Во время одного из их разговоров он предложил Рамело место в семейном склепе Бусарделей. «Вы его заслужили!» Сказал он. Он искренне полагал, что оказывает ей великую честь, которой она стала достойна за все свои заботы, самозабвенное служение и умение молчать. Ромелонь сразу дала ответ, изуродванными подогреческими пальцами. Она теребила медальон и так низко наклонила голову, что уперлась подбородком в грудь. Оборка Чепчика мешала разглядеть выражение ее лица. Буссардели испугался, что огорчил ее, заговорив о смерти, и уже собрался было заверить, что при таком крепком сложении она проживет еще лет двадцать. Но вдруг она сказала еле слышно. «Я согласна». Сами знаете почему. Буссардель понял, что она подумала о Лидии, которая одиноко покоилась в красивом мавзолее, так как некоторые затруднения все еще мешали перевести из Голландии прах таможенного инспектора. Буссардель больше не стал об этом говорить. Раздело было решено. Он смотрел в окно. Маленькая площадь изменилась. Исчезли прежние ловчонки. На их месте открылись красивые магазины. Выросли несколько новых домов. В саду, зеленевшем напротив, пришлось срубить вековой дуб. Гордость колежа. Зато там насадили молодые платаны, и они уже поднялись высоко. Но главным новшеством